Глава 14 Катя замерла на мгновение, потом с тихим счастливым вздохом прижалась ко мне. Но это состояние безмятежности длилось недолго. Буквально через минуту она вдруг резко встала с кровати, стянув с меня одеяло. Завернувшись в него, словно в царскую мантию, она начала расхаживать по комнате взад-вперед. Я сел на кровати и стал наблюдать за тем, как она наворачивает круги по комнате. «Свадьба!», <свадьба> — прошептала она, запуская пальцы в свои растрёпанные волосы. «Боже, свадьба! Надо будет рассказать родителям. Мама, наверное, с ума сойдёт от счастья. И папе. О платье. Надо думать о платье. И гости. А учёба, сессия на носу». Она говорила всё быстрее. Её голос повышался, а глаза становились всё шире от нарастающей паники. «Сколько всего нужно успеть? И как всё организовать?» Я сидела с улыбкой наблюдал за её милой суетой. Она была похожа на взволнованную птичку, которая схватила веточку побольше для гнезда и теперь не знала, с какой стороны к нему подступиться. «Катя», — мягко позвал я. Она не услышала, продолжая бормотать что-то о меню и о том, кого обязательно нужно пригласить. «Катя!» — позвал я громче. На этот раз она услышала. Остановилась посреди комнаты и обернулась ко мне. На лице застыло выражение счастья и смятения. Мне захотелось снова обнять ее и успокоить. «Иди сюда», — поманил я её к себе. Она послушно подошла и села на край кровати, все еще закутанная в одеяло. Я взял ее руку, погладил тонкие прохладные пальцы и поднес их к своим губам, поцеловав тыльную сторону ладони. «Выдохни», — сказал я тихо. «Успокойся. Мы никуда не спешим». Катя глубоко вздохнула, и немного расслабилась. Она кивнула, глядя на наши переплетенные пальцы. «Для начала», — сказал я, — «нам нужно подать заявление, без этого никак». «Точно», — встрепенулась Катя, — «ты прав. Я что-то об этом сразу не подумала». Она посмотрела на меня так серьезно, что я не удержался от усмешки. «Мне через неделю-другую в нужно будет уехать», — продолжил я, слегка сжимая ее пальцы. «Приезжать смогу редко, наверное. Но к назначенной дате я обязательно приеду. Тогда и сыграем». Катя закусила нижнюю губу, Сдвинула брови, и на ее лице появилось задумчивое выражение. Она молчала несколько секунд, а потом медленно покачала головой. «А может...» — начала она неуверенно. «Может, мы просто распишемся, а саму свадьбу, ну, торжество, то есть, сыграем позже?» Я удивленно посмотрел на нее, Такого поворота я не ожидал. «Почему?» — спросил я. «Разве ты не хочешь настоящую свадьбу?» «Хочу, конечно, хочу!» Она попросила меня жестом подвинуться и улеглась рядом, прижавшись к моему боку и положив руку мне на грудь. Устроившись поудобнее, она продолжила, глядя на узорчатый ковер, висевший на стене. «Просто сейчас мы совершенно не готовы, ни я, ни ты. У тебя отбор и подготовка, у меня учёба. Всё будет на бегу, на скорую руку. А мне хочется, чтобы этот день был, ну, особенным, чтобы всё было красиво, чтобы все близкие были рядом, чтобы можно было никуда не торопиться». Я согласно хмыкнул, понимая ее логику. Мысль о том, чтобы устраивать пышное торжество в авральном режиме и правда, не вызывала энтузиазма. «Сейчас мы распишемся», — продолжила Катя, уже более уверенно, «и скромно отметим это в кругу самых близких. А потом, когда у нас будет больше времени и возможностей, устроим настоящий праздник с гостями, с танцами, совсем как положено». Я нахмурился, мысленно примеряя этот вариант к себе. Он имел смысл, но в нем было что-то незавершенное, а мне не хотелось ничего откладывать. «Если причина только в этом, — сказал я, все еще обдумывая вариант с отложенным торжеством, — уверяю, я смогу организовать все так, чтобы день нашей свадьбы стал особенным даже в условиях цейтнота». Катя приподнялась на локти и заглянула мне в глаза, мягко улыбнулась. «Я не сомневаюсь, что ты сможешь все организовать», — сказала она и провела ладонью по моей щеке. «Нет, я в этом точно уверена. Но подумай, все ли твои близкие смогут быть с нами? Например, ты так сдружился с ребятами из училища, с Кольцовым, Зотовым, со всеми. Они разве смогут приехать, чтобы быть рядом с тобой в такой важный день? Ведь он не только мой Сережа, он и твой тоже». Я кивнул. Ее слова попали точно в цель. Парней я и правда хотел бы видеть на свадьбе. Они стали мне по-настоящему близки за то время, которое я провел в училище. Да и с отцом тоже была неопределенность. С его-то загрузкой в ЕККП вырваться будет ох, как непросто. Всех сейчас время прижало. Катя внимательно смотрела на меня и, видимо, прочла все эти мысли на моем лице. «Вот видишь», — продолжила она, — «мы оба с тобой будем загружены по горло. А праздник — дело такое. Он требует сил и времени. Я не хочу, чтобы наша свадьба стала для нас еще одним источником стресса». Доводы Кати были разумны. Чрезмерная спешка и впрямь ни к чему. К тому же, меня посетила еще одна интересная мысль. Обычно молодоженам дают всего пару-тройку дней на празднование, а иногда и вовсе не дают. Но если мы все это дело отложим, то можно будет подобрать день таким образом, чтобы у нас обоих были отпуска в этот период. Погуляем на праздники, а потом рванем куда-нибудь на юг погреться на солнце. Сейчас медовый месяц вроде не практикуется, но кто мешает мне устроить его нам с Катей? «Хорошо», — сказал я. «Тогда, может, подгадаем день так, чтобы у нас с тобой отпуск совпал». «Зачем?» — спросила Катя, приподняв брови. Я пожал плечами. «Ну, после того, как сыграем свадьбу, рванем куда-нибудь на море. В Ялту, например». О -о -о -о протянула она. «Это было бы замечательно». «Тогда решено», — заключил я. «Только нужно, чтобы ты отпросилась с учебы», — добавил я, переходя уже к конкретным деталям. «В выходные дни у нас заявления не примут». «Ну, с этим точно проблем не будет», — с легкостью отмахнулась Катя. «Уж как-нибудь договорюсь. Задолженности у меня нет, учусь я хорошо, так что и претензий ко мне нет». Мы еще немного полежали, обсуждая дальнейшие действия. И решили, что родителям сообщим о нашем решении в один день, собрав их за ужином, или у нас дома, или у Кати. У кого именно договорились решить позже. После того, как я узнаю, сможет ли отец вырваться домой в ближайшее время или нет. Вскоре мы оба поняли, что больше нет сил лежать без дела. Поэтому мы встали, привели себя в порядок. Катя принялась готовить завтрак, напевая себе под нос какую-то веселую песенку. Я же в это время решил посмотреть, насколько она продвинулась в решении задачки, которую я ей подкинул. На многое я не рассчитывал, но все же прочитанное меня приятно удивило. Все-таки я не ошибся, когда решил доверить этот вопрос именно ей. Позавтраков, я поехал домой. Мне нужно было решить кое-какие неотложные дела, да и у Кати важных занятий было предостаточно. Договорились с ней созвониться вечером. Пока я ехал домой, думал о будущем. На этот раз не о космосе и полетах. Теперь, когда я принял решение жениться, появилась новая задача. Нужно обзавестись отдельным жильем. Родители, конечно, не будут против, если мы поживем у них, но это уже меня не устраивало. Я всегда считал, что молодая семья должна жить отдельно от родителей, Иначе рано или поздно вспыхнут конфликты. А такое нам не надо. Тогда как быть? Снимать квартиру? Сейчас с этим непросто. В принципе, в Москве с этим непросто было во все времена. Только в будущем проблема с ценами, а сейчас не только с ценами, но и с самой арендой. Все-таки народ в это время не шибко-то и афишировал сам факт сдачи жилья. За это можно было и огрести. Хотя, может, я что-то путаю или позабыл. Нужно будет уточнить этот вопрос. В звездном городке с предоставлением жилья для семейных космонавтов дело обстояло проще, насколько я помнил. Но главная загвоздка была в Кате. Она еще учится. Обросать институт из-за моего переезда было бы неправильно. Я не хотел ломать ее карьеру, которую она только-только начала строить, и ради которой так много и усердно работает. Значит, нужно будет найти какой-то временный вариант здесь, в Москве, Или рассчитывать на то, что нам предоставят комнату в общежитии. Мысль о том, чтобы начинать семейную жизнь в общаге, меня не прельщала. Но что поделаешь, реалии нынешней жизни были пока таковы. В любом случае, у меня для обдумывания этого вопроса есть еще месяц, как минимум. Далее жизнь побежала своим чередом, заполненная рутинными, но приятными и необходимыми хлопотами. Заявление нам удалось подать только спустя неделю с лишним. Пока готовили все необходимые документы, пока выбирали удобный график работы дворца бракосочетания, вот и пролетели как-то незаметно дни. Наконец, в один пасмурный октябрьский четверг с утра мы прибыли в кабинет с высокими потолками, где нас встречала средних лет женщина с несколько уставшим лицом, которое даже улыбка не делала более приветливым. Приняли нас быстро, по-деловому и без лишних эмоций. Оно и понятно, ведь для нее мы были лишь очередной парой в длинной череде таких же влюбленных. На желаемую нами дату свободного времени не оказалось, поэтому после недолгих раздумий мы выбрали 3 декабря в 11 утра. Сообщить новость родителям договорились у Кати дома на следующий день. Она настояла на этом, сказав, что сама приготовит все необходимое, пока ее родители будут на работе, а мы с матерью должны будем подъехать к 7 вечера. Отец, как я и предполагал, не смог приехать, потому что его задержали неотложные дела в ЕККП. Пришлось отправить ему телеграмму с кратким, но ёмким сообщением. «Женюсь на Кате 3 декабря. Очень прошу приехать». Хотелось бы мне увидеть его лицо, когда он будет читать телеграмму. Мне было важно, чтобы он присутствовал во время росписи и не только как отец, но и потому, что мне нужно было обсудить с ним кое-какие вопросы, касающиеся лунной программы. В пятницу вечером мы с матерью прибыли в назначенное время к семейству Дмитриевых, где нас встретил аппетитный запах жареной курицы и пирогов. Стол в гостиной был накрыт с непривычной для буднего дня торжественностью. Белая скатерть, праздничный сервиз, цветы в вазе. Катя постаралась на славу. Родители же наши в полном недоумении переглядывались и будто пытались без слов у друг у друга спросить, а что, собственно, происходит? Долго держать их в неведении мы не стали. Новость наша вызвала шквал эмоций у матерей, да и, в принципе, сказать, что наши родители удивились ничего не сказать. Наши с и матери одновременно вскрикнули от радости, всплеснули руками и бросились друг к другу обниматься, даже всплакнули немного, приговаривая: Деточки наши, совсем уже выросли. Потом мать Кати переключилась на меня, принялась обнимать и целовать в щеку, а моя мать с аналогичным энтузиазмом обняла и расцеловала Катю. В общем. Трогательная была картина. А вот отец Кати удивил меня. Он сидел молчаливый и задумчивый, медленно потягивая чай. Его реакция несколько озадачила. Я бы не сказал, что он был не рад. Нет, он поздравил нас крепко, по-мужски пожал мне руку, обнял дочь. Но по нему было видно, что он чем-то озабочен и встревожен. Я ловил его задумчивый, немного отстраненный взгляд, когда он смотрел на нас с Катей. Уж не знаю почему. Наши скати отношения развивались таким образом, что свадьба была самым логичным и закономерным финалом. Да и Георгий Петрович всегда ко мне хорошо относился и уважал мои стремления. И все же что-то его беспокоило. А вот что именно, я так и не понял, но и вы спрашивать не стал. Вряд ли он сказал бы правду, да и не время было для таких разговоров. Быть может, это и вовсе не было связано с нашим решением пожениться. Может, и его рабочие вопросы одолевали. В конце концов, он был не только инженером, но и заведующим кафедрой. Как бы там ни было, а вечер прошел тепло и душевно. Мы обсуждали планы, и наше решение ограничиться скромной регистрацией. Георгий Петрович, выслушав нас, одобрительно кивнул, мол, мыслим здраво. Ну, а матери перебой принялись вспоминать наши детские годы. Катя краснела и то и дело вскрикивала «Ну, мам!» А вот мне было интересно послушать все, о чем они говорили. Память Сергея Громова восстановилась не в полной мере, поэтому мне было интересно узнать, каким он, то есть я, был в детские годы, о чём мечтал, к чему стремился. Да и о Кате я узнал много нового и забавного. В общем, неплохо посидели. Мне понравилось. В моей прошлой жизни таких моментов было немного, потому что ни у меня, ни у жены моей родителей не было. А потом, по истечении двух недель, случилось то, чего я ждал, с куда большим внутренним волнением, чем даже подача заявления в ЗАГС. В квартире я был один, мать с утра еще ушла на работу. Неожиданно дверной звонок разразился мелодичной трелью. Я подошел, заглянул в глазок и открыл дверь. На пороге стоял невысокий, потянутый мужчина в штатском, но с такой выправкой, что его военное происхождение не вызывало сомнений. «Лейтенант Громов!» Спросил он, бегло оглядев меня с головы до ног. Я кивнул, подтверждая, что я — это я. Разрешить пройти. Младший научный сотрудник ЦПК, капитана Никеев, представился он. Все внутри меня сделало кульбит от ликования. Я прошел. Я был включен в список кандидатов, зачисленных в новый экспериментальный отряд космонавтов. Все, к чему я стремился с того самого момента, как очнулся в этом теле, наконец свершилось. Первый, самый трудный барьер был взят. Остался второй — стать тем, кто шагнет на Луну. Хотя я почему-то думал, что вызов придёт в часть или придётся самому куда-то являться по официальным каналам. А тут прямо домой пришли. Я посторонился, пропуская капитана в прихожую. Он вошёл, окинул помещение быстрым профессиональным взглядом и, не снимая пальто, достал из портфеля папку. «Может, пройдём на кухню? Чаю?» — поинтересовался я из вежливости. «Благодарю, но нет. График плотный». Последовал сухой отказ. Затем капитан протянул мне несколько листов. «Вот повестка и документы о неразглашении. Распишитесь здесь, здесь и здесь». Я молча взял ручку и подписал три экземпляра, хорошо понимая значение каждого расчерка. Офицер аккуратно сложил один экземпляр в папку, второй сунул в отдельный кармашек портфеля, ну а третий протянул мне. «Думаю, вы и сами понимаете, но я обязан напомнить, что все должно храниться в строжайшей секретности, лейтенант. «Никому ни слова. Ни девушке или невесте, ни друзьям, ни родителям. Официальная версия такова. Командировка по службе испытание нового образца вооружения. Ее и придерживайтесь. Это понятно?» «Так точно, товарищ капитан. Все понятно», — кивнул я. «Через два дня к 9.00 прибыть вот по этому адресу». Он вручил мне еще один листок. «Там вас будет ждать автобус. Оттуда вы уже с остальными членами отряда отправитесь к месту службы». Проводив гостя, я еще некоторое время стоял в прихожей, разглядывая выданные бумаги. Сборы не заняли у меня много времени, потому что в целом я уже давно был готов к отъезду. Вечером, когда с работы вернулась мать, я сообщил ей о внезапной командировке. Моему удивлению, она без лишних вопросов выслушала меня, спокойно кивнула, когда я закончил, и отправилась собирать провизию мне в дорогу. Наверное, за годы жизни с отцом она привыкла и к неожиданным отъездам, и не задавать лишних вопросов. Катя узнала об отъезде на следующий день. Мы договорились встретиться в парке. Но как только она увидела меня, сразу все поняла и без моих слов. «Пора», — спросила она, вглядываясь в моё лицо. «Да», — ответил я. Ходить вокруг да около не имело смысла. Мы с ней давно уже проговорили этот момент. Катя обняла меня, прижала щекой к моей груди. «Я буду ждать твоего возвращения», — сказала она отстранившись. «Ты пиши или звони, если получится». «Обязательно», пообещал я, обнимая ее еще раз. Ну, а по истечении оговорённого срока я прибыл по указанному адресу. Место это было непримечательное, затерянное среди лесов, будто специально вынесенное подальше от любопытных глаз. Не исключено, что так оно и было. На маленьком пыльном плацу нас собралось одиннадцать человек. Все плюс-минус моего возраста. Парочка парней явно постарше все с одинаковыми напряженно взволнованными лицами. Я огляделся, пытаясь узнать тех, с кем пересекался во время медицинского отбора. Я приятно удивился, когда среди прочих лиц увидел и Олега Воронова. Увидев меня, он широко улыбнулся и сделал несколько шагов навстречу. «Сергей, а я знал, что мы еще увидимся!» Он протянул мне руку. Рядом с ним топтался веснущий крепкий парень, которого я смутно припоминал по тестам на логику. «А это Михаил Волков!» — представил мне его Олег. — Мы с ним в одной палате лежали, помнишь? На гидратации. Помню, — кивнул я, пожимая руку Волкову. Нас тогда заставляли пить литрами воду и сдавать всевозможные пробы, чтобы проверить водно-солевой баланс. Рад видеть. — Громов! Жив-здоров, касатик! — послышался сзади басовитый окрик. Я обернулся и увидел Кольку Власова, который шел ко мне, раскинув руки для объятий, и улыбался во все тридцать два мы с ним вместе крутились на центрифуге правда он тогда блевал дальше чем видел но потом героически отчитался что все в норме здоровяк с нижнего тагила летчик истребитель здорово власов рад видеть мы крепко обнялись похлопав друг друга по спине с каждой новой встречей эмоции разгорались с новой силой мужское братство которое могло зародиться только после испытаний которые мы уже успели пройти и тех что только ждут нас впереди. Мы были из разных частей страны, с разными судьбами, но сейчас нас объединяло нечто большее, чем просто дружба. Нас объединяла мечта. Наконец, к нашей небольшой группе подошел офицер в форме ВВС, который представился Петренко Максимом Степановичем. «Товарищи, внимание!» — скомандовал он. «Сегодня вы убываете к месту нового назначения. Посадка в автобус начнется через 10 минут». Семьям мне писать первые три недели. Все вопросы потом. Через пять минут мы выстроились перед стареньким лазом. Тем самым, что в профессиональной среде прозвали «космолазом». С виду самый обычный рейсовый автобус, без всяких опознавательных знаков. Стекла немного грязные, кое-где на корпусе облупилась краска. В общем, простая рабочая лошадка. Мы погрузились. В салоне разило бензином и слегка затхлым велюром от сидений. Мы расселись, переглядываясь. Напряжение с лиц парней постепенно сходило, уступая место возбуждению и легкому недоумению. Куда нас, черт побери, везут? Я-то знал, и от этого сердце мое билось все чаще. Дорога была долгой: сначала автобус шел по асфальтированному шоссе, затем свернул на более узкую петляющую дорогу, изрядно разбитую ведущую глубоко в лес. Основную часть пути мы ехали молча, лишь изредка обменивались короткими фразами. Лес становился все гуще, тени длиннее, мелькали сосны, березы, ели. Обычный подмосковный пейзаж. «Приехали!» — пробормотал Колька, когда автобус притормозил. Я выглянул в окно. Сквозь густые заросли деревьев проглядывал двухэтажный кирпичный домик, больше похожий на сторожку. Перед ним шлагбаум и часовой с автоматом. А вот и КПП. Да, это был он. звездный городок. Мы действительно приехали. Я улыбнулся, предвкушая долгожданную встречу. Мы прильнули к окнам автобуса и завертели головами по сторонам. Всем было интересно увидеть место, которое станет нашим домом, если не навсегда, то на очень долгое время. Да, это был не тот звездный городок, который я знал. Здесь не было тех памятников из будущего, широких аллей и современных корпусов. Ничего подобного не было. Пока. Этот звездный городок был иным, он только зарождался. КПП выглядел скромно, далее виднелись лишь лесная дорога, уходящая вглубь, и пара таких же неброских кирпичных зданий вдалеке. Никаких гигантских монументов, никаких идеально выстриженных газонов, просто лес, дорога и пара небольших строений. Еще не город, но уже основа, его фундамент. Автобус проехал шлагбаум. Я увидел еще несколько кирпичных зданий, одноэтажных, двухэтажных. Какие-то были явно учебными корпусами, другие — жилыми. Строительство здесь еще только набирало обороты. Из-за деревьев выглядывал уже вполне жилой, но типовой пятиэтажный дом — хрущевка. Я мысленно вздохнул с облегчением. Значит, не в казармы. Наконец Петренко скомандовал нам выходить, когда автобус окончательно остановился. Мы вышли, разминая затекшие конечности. Новичков тут же подхватили уже другие офицеры, которые встречали нас на территории. Повели нас в одно из двухэтажных зданий. Внутри оказалось чисто, но скромно, пахло свежей побелкой. Нас разделили по двое или трое и показали небольшие комнаты. Моя была на втором этаже, с окном, выходящим на небольшой газон, и ряд молодых берез, за которыми высились сосны. В комнате обнаружились две металлические койки с тумбочками. Небольшой стол со стульями и шкаф для одежды. Все новое, стандартное, как в военном общежитии. Моим соседом оказался Колька Власов, а в комнате напротив обустроились Олег и Волков. Ну, Серега, вот мы и дома, проговорил Власов, окидывая комнату взглядом и довольно потирая руки. Пока что скромненько, но я слышал, скоро тут и дома для семейных будут строить. А пока поживем так, на армейский лад. Я посмотрел на свою койку, на узкий стол. На скромных размерах окно. Мой мозг услужливо подбрасывал картинки из будущего. Современные тренажеры, шикарные корпуса, магазины, площади. Этот звездный городок был молодым, но именно здесь, в этих стенах, в этом лесу, начиналась настоящая дорога к звездам. И это для меня было дороже всякого комфорта. Да и он придёт со временем. Уж я-то об этом знаю наверняка. Я посмотрел на Власова и согласно кивнул. «Да, Коля?» Мы дома.